Глава пятнадцатая «Блин! Что? Снова? Опять? Командир? Да когда же вся эта хрень-то закончится?» Страдальчески протянул чей-то незнакомый голос в нескольких метрах от меня. Говорили, несомненно, по-русски. Вот только как-то непривычно, с легким, что ли, акцентом. Я потряс головой, все еще не решаясь раскрыть глаза. Сквозь рефлекторно-зажбуренные веки пробивался яркий свет. «В следующий миг до меня наконец дошло! Кто это говорит?» Я широко распахнул глаза, тут же за это поплатившись. После вставшей уже привычной темноты подземелья, хлынувший в глаза свет и на самом деле показался излишне ярким, почти слепящим. Выждав несколько секунд, я сделал вторую попытку, осторожно разлепив плотно сжатые веки. Успевшие привыкнуть к тьме каменоломень глаза, понемногу смирились с изменившимися условиями освещения и мне удалось осмотреться. Свет, равномерный, достаточно яркий, но все-таки и не слепящий, как показалось вначале. Свет, падающий из ниоткуда. И отовсюду сразу, и чем-то напоминающий излучение нескольких десятков люминесцентных ламп, и разбросанные в радиусе нескольких метров тела, к счастью, шевелящиеся. Рядом со мной, протяни руку и достанешь, Уже успевший подняться на колени полковник, очумело мотающий головой. Возле него Марина, сидящая на полу, источающим все тот же свет. Чуть поодаль, за спиной контрразведчика, трое незнакомых парней в диковинной военной форме, наверняка тех самых индивидуальных бронекомплектах. Майор Михайлович, Коля, двое спецназовцев, чьих имен я пока так и не узнал. Вроде все живы, все в сознании. Ровным счетом ничего, конечно, не понимают, но и не дергаются попусту, что уже неплохо. И на этот раз, похоже, обошлось без зубодробительных падений с высоты. Рюкзаки, разбросанное оружие, разбившиеся приборы ночного видения, продолжающие бессмысленно растрачивать батареи фонари, слетевшие с чьей-то головы защитный шлем. Ну вот, значит вся, мы прибыли. Кстати, насчет шлема. Расстегнув ремешок под подбородком, я с превеликим удовольствием стянул с головы тяжеленную каску. Титановая сфера в каменной окаменной свод чехле глухо стукнула об пол, смешно крутнулась на месте и замерла. Наклонным, как в том зале, пол не был. Что ж, свою роль она выполнила честно. Защитила мою фонтанирующую странными видениями голову, особенно во время последнего и, увы, бессмысленного драпа за что и большой и искренний писательский респект. Наши вам, стало быть, с кисточкой. Помедлив в секунду, я с не меньшим удовлетворением избавился и от бронежилета, на уделение лиха совладав со всеми его ремешками и пряжками и отправив пятикилограммовую килограммовую одежду вслед за шлемом на пол. Сразу полегчало, теперь можно и повнимательнее оглядеться. А вообще, странное место, нечто вроде зала, Вот только ни стен, ни потолка, ни даже пола толком не разглядеть. Все тонет в молочно-белом сиянии, напоминая не то какой-то хорошо знакомый старый советский фантастический фильм, не то западный видеоклип. Даже контуры тел людей вокруг тоже какие-то размытые. На месте неведомых хозяев я бы малость поубавил освещение. Хотя бы из элементарной экономии. Электроэнергия ныти, знаете ли, недешево. Или у них тут проводка левая, электричество напрямик из ближайшей черной дыры тянут. Хм. От чего-то я, кстати, с такой уверенностью о хозяевах рассуждаю. Неужели снова что-то знаю? Ну и как это все? Утвердившись в вертикальном положении, Анатолий Петрович покрутил головой. Понимать, Игоревич, ты не в курсе. Он осекся, наткнувшись взглядом на незнакомцев. До этого полковник сидел к ним спиной. Ага. Ну. Понятно. Увидев, как обернувшийся вслед за ним майор вроде бы незаметно потянул поближе к грозу, я понял, что во избежании нежелательных осложнений мне пора вмешаться. Миротворец и дипломат из меня, конечно, аховый, но уж какой есть, не обессудьте. Привет, гвоздь. Ошибиться я не боялся. Ни кем другим этот высокий жилистый парень быть не мог. А это, я так понимаю, сержант Баков и Ефрейтор Коротков, Я поочередно кивнул каждому из десантников, чем-то неуловимо схожих между собой. Оба невысокие, коренастые, с коротким ежиком темных волос над загорелыми лбами. «Баков, это я!» – угрюмо буркнул сидящий справа. «А Коротков, он!» – Гивок указал на второго парня. «Ага, ошибочка значит!» Я постарался изобразить на лице свою самую располагающую улыбку. «Не напрягайтесь, мужики! Все нормально! Можно подумать!» «Вас до меня никогда не путали. Тем более, я-то вас вообще впервые в жизни вижу». «А они близнецы!» — неожиданно подал голос Гвоздев. «Однояйцевые, с одним яйцом на двоих. Попросите, покажут». «Вы кто?» Сержант с видимым усилием удержался от привычного «заткнись, гвоздь» и недвусмысленно положил на колени штурмовую винтовку. «Я ведь предупреждал, что дипломат из меня никакой». «И где мы находимся?» «Ну, на первый вопрос я, допустим, еще смогу ответить. Хотя и не в двух словах. А вот насчет второго...» Не сводя взгляда с напряженного сержанта, нервно оглаживающего кончиками пальцев корпус винтовки, я повернул голову в сторону полковника. «Петрович, давай уже ты, что ли, а? Данила, вон пальцами уже почти до спускового крючка добрался. Еще звездонес дуру, а твои орлы ответят. Оно нам нужно...» У них, конечно, бронекомплекты, а у вас броники. Но иди знай, где мы находимся и чем все это закончится. Контрразведчик, смерив меня с взором, посмотрел на Бакова. Поединок взглядов длился секунды полторы. Затем Анатолий Петрович неожиданно, по крайней мере для меня, рявкнул. Встать, сержант! Баков замер. И нет, плохой из меня все-таки психолог. Вдруг рывком поднялся, слегка обалдела, глядя на контрразведчика. Я, полковник государственной безопасности России Анатолий Петрович Сажнев. Хоть вы и не в моем прямом подчинении, но подрудитесь все же доложить, как положено. Сержант Даниил Баков, едва ли не против воли, заучено выпалил тот. Космодесант, рота Капа, комрота капитан Марков, пункт постоянной дислокации, большой десантный корабль Крым. Вольно, сержант. В лице контрразведчика явно погиб, не родившись, великий актер. «Знаю я про ваш БДК, знаю!» «Нынче он, как я понимаю, висит на орбите планетки а 2012724 да «Так точно!» – ошалило кивнул сержант. «Но откуда?» «Откуда? Просто знаю!» «Или вам все еще недостаточно, сержант, рассказать, как вы, нарушив прямой приказ, покинули подконтрольный район, угнали вездеход и отправились искать пропавших людей, как обнаружили их тела, два других вездехода?» один из которых сгорел, и странный шар впаянный в скалу. «Достаточно, господин полковник!» Услышав обращение, контрразведчик едва заметно дернул точкой. «Просто я бы хотел бы понять, что тут происходит!» «Не поверишь, я тоже!» Мрачно подвел итог короткого разговора Анатолий Петрович, по-свойски махнув рукой. «Вольно!» — сказал. «Падай назад и давай говорить, пока нам не помешали!» «Игоревич, ты казенный ноутбук еще не расквасил?» Да вроде нет. Я подтянул свой рюкзак и, зажав его между коленями, вжикнул молния клапана. А что? А то. Давай доставай и врубай. Что именно? Сам знаешь, не маленький. Просвети людей насчет происходящего. А заодно покажи таймер. Пусть увидят, какой нынче год. Думаешь, у нас есть время? Думаю. Ответить на этот вопрос должен как раз ты. Ну так что, есть у нас время? Наверное, есть. Я вытащил ноут, утвердил на полу, включил. Почему-то, мне кажется, за нами пока просто наблюдает. Ну, ты в курсе, кто? Дождавшись, пока система загрузится, раскрыл нужный документ и поддвинул компьютер к Даниле. Читай, сержант, и не говори потом, что тебе чего-то не досказали. Мы не твое скрытное командование. Кстати, видал такую машинку? Видал, угрюмо кивнул Баков. В политехническом музее инженерной службы. «А как он работает без ром «Нормально работает, на электричестве», — хмыкнул я, доставая сигарету. Пальцы предательски дрожали. «Ты давай читай. Времени у нас очень даже, может быть, совсем не так уж и много». Пожав плечами в ответ на вопросительный взгляд контрразведчика, я вперед со взглядом с залитым молочным сиянием, или я просто привык, или свет на самом деле стал чуть менее ярким, стену. «Нет уж, Петрович, извини, конечно». Но пусть ребятки сначала въедут в тему, а после уж и я свои догадки выскажу. Только так, и никак иначе. А пока стоит все-таки хотя бы попытаться понять, куда это нас занесло. Пока гости из будущего знакомились с творчеством одного из писателей прошлого, он и писатель тоже времени зря не терял, вместе с остальными пытаясь разузнать, куда это нас занесло. Не понял, конечно. Уже в шагах в двадцати от приютившего нас пятачка, человек просто-напросто упирался в некую источающую свет преграду, гладкую, как стекло, и прочную, будто сталь. То же самое было с полом и почти наверняка с потолком. Эдакий односторонне прозрачный, светящийся кубы примерно 30 на 30 метров. Правда, внутри было чем дышать, и даже дым сигареты который пытался прогнать щемящее чувство категорического непонимания происходящего, куда-то бесследно исчезал, словно втягиваемой невидимой вентиляцией. Еще одним, впрочем, последним открытием стало понимание того, что сила тяготения здесь явно не превышает стандартного земного «Ж». Кто-то, ох, догадываюсь, кто, постарался поместить нас в наиболее комфортные условия. Ассоциацию с подготовленными к вивисекцией лабораторными крысами которых поначалу тоже добросовестно кормят поэт и которым меняют опилки, я еще в самом начале постарался загнать как можно глубже. Уж больно она была какой-то неприглядной. И только в голове от чего то все громче и громче звучала знакомая с юности песня. Точнее, всего один ее куплет, возможно, самый известный. Даже не куплет, всего лишь одна строка – завидным постоянством, прокручиваемое раз за разом на неведомом проигрывателе. Но зато какая строка! Помните? В комнате с белым потолком, с правом на надежду. Ну и где мое право на надежду, а, господин Бутусов? Не разъясните часом. На правах давнего поклонника советского рок-н-ролла вообще и вашей группы в частности. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Словно издеваясь, подсказала явно сговорившаяся с солистом Наутилуса подсознание. Тьфу ты, блин! Убедившись, что большего нам узнать не позволят, все успокоились. И даже бессмертный хит перестроечных восьмидесятых как-то разом поутив в голове. Спецназовцы во главе с майором уселись обратно на пол, успевшие поучаствовать в исследовании, и оттого окончательно павшая в меланхолию Марина замерла, обхватив руками колени и уткнувшись в них лицом. А контрразведчик, сделав Коле приглашающий знак, присоединился ко мне, дымящему уже второй сигаретой. Несколько секунд мы наблюдали за заканчивающими чтениями десантниками. Баков с Ефрейтором читали молча. Гвоздь шевелил от усердия губами. Затем полковник не выдержал. — Ну все, хватит, пожалуй. — Сержант, скоро вы там. — Я все, — отрапортовал Баков. — Короткий, гвоздь. — Тоже, — ответил за двоих Ефрейтор. — Правда, Владик? «В отличие от некоторых, я университетов не кончал», с готовностью буркнул словоохотливый Гвоздев, «а с моими тремя классами общеобразовалки быстро читать вредно для глаз». «Да все, Данила, все, прочитал я, и пораньше некоторых, просто пытался ради интереса с этим старьем сконнектиться». «И как?» «Каменный век», радостно отсклабился парень, «хотя вообще-то у меня все равно чип дохлый, в принципе, как и у вас, так что один хрен бы не смог». «Вопросы, сержант!» Баков чуть помедлил с ответом, глядя куда-то мимо полковника. «Да, так и все и было, даже мои э мысли!» Сказанное далось ему нелегко. «Даже человеку из будущего наверняка не просто принять такое!» «Но откуда все это взялось-то? Откуда?» «От него!» – кивнул в мою сторону контрразведчик. «Абсолютно все, о чем ты прочитал, написал этот человек». «Написал, будучи совершенно уверен, что пишет очередную фантастическую книгу. Все остальное тоже сущая правда. Вон ту девушку зовут Мариной. Обнаруженный вами в подземном зале погибший спецназовец – мой бывший подчиненный, капитан Векторов. Всех тексте он, правда, фигурирует как Викторов. Согласись, просто взять и угадать подобное невозможно». «Согласен», – совсем уж кисло сообщил сержант, опуская голову. «С ума сойти! Что вообще происходит, а? Объясните!» «Объясню!» — полковник вопросительно взглянул на меня. «Наверное. Ты, главное, слушай повнимательнее, сержант, а вот что и поймешь, вместе со всеми нами. Ну так что, Игоревич, просветишь? Народ жаждет знаний. Хлеб и зрелища пока откладываются». «Петрович!» — в тон ему ответил я. «Да насчет чего? Насчет чего просвещать-то?» Ведь и сам все прекрасно понимаешь. Мы у них дома. И, боюсь, отнюдь не как гостя, а в качестве самых, что ни на есть, настоящих подопытных кроликов. Ну или там крысок. Белых таких, безобидных крысок. Вроде и зубки, и коготочки. Я кивнул на свой бизон. Имеются. А кусать-то, блин, некого. Да и хрен ведь кусишь. Это только твои предположения или... Или, Петрович, конечно же, или... «Нет, здесь больше никаких шариков, некому и нечего передавать, так что никаких озарений и пророчеств, боюсь, больше не предвидится. И до всего остального нам уж самим доходить придется, своим умом. Зачем мы и понадобились, сам догадаешься, или все-таки подсказать?» Несколько секунд царило молчание, молчал контрразведчик, молчали его подчиненные, и уж, конечно, молчали десантники. Затем Анатолий Петрович нехотя сообщил, «Они...» поняли, что человеческий разум не подвластен их технологиям. И решили заполучить для изучения образец. Хоть бы и с помощью тех же временных каналов, о которых ты недавно говорил. Решили, да не смогли. Люди успевали перебить друг друга раньше, а мертвые тела их, видимо, не интересовали. И тут появились мы. Он обвел взглядом всех. И нас, и десантников. С глушилками над головой, или поставленных с борта корабля техноблокадой. Живые, способные мыслить, не сошедшую с ума и не перестрелявший один другого. И вот мы здесь в жопе!» На удивление точно попав в тон, деланно равнодушным голосом докончил Гвоздев, глядя в противоположную сторону. «В большой, жирной, давно немытой заднице!» «Заткнись, гвоздь!» Не сговариваясь, в унисон рявкнули сержант с полковником и столь же одновременно рассмеялись. «Верно, Петрович, именно это я и предположил». «Мы в их мире. Точнее, в их собственном пространстве или континууме. Но чтобы мы не склеили ласты раньше времени, нам созданы наиболее подходящие условия. Привычная сила тяготения, парциальное давление и содержание кислорода, влажность и все такое прочее. Вот, собственно, и все». «Погодите», – не выдержал Баков. «Я согласен. Все то, что мы прочитали, полностью убеждает, что вы не врете». И мы на самом деле провалились в далекое прошлое. Ну а вы, соответственно, встретились с людьми из не менее далекого будущего. Но вот остальное. Кто такие эти самые они? Ушедшие? Причем тут человеческий разум, какие-то глушилки и наши техноблокада. Что вообще происходит? Господин полковник, наверное, мы тоже имеем право знать. Имеете. Серьезно кивнул контрразведчик. Очень даже имеете. «Виталий Игоревич, я знаю, как тебе не хочется этого делать, но я прошу, расскажи им, ладно? Очень тебя прошу!» Тяжело вздохнув, как известно, бывают предложения, от которых невозможно отказаться. «Вы водку будете, Ах, оставьтесь!» Я уселся поудобнее и принялся рассказывать. Майор со своими спецназовцами тоже подобрался поближе, с интересом, слушая незнакомый им рассказ. «Как и Коля с малосожившей Мариной» для которых многое из случившегося до сих пор оставалось тайной. Анатолий Петрович же, наоборот, перехватил поудобнее автомат, отсел в сторонку, насторожно вертя головой, а кизаправский вертухай на вышке в ненастную беговую ночь. Ну, прям живая иллюстрация к одной старой песне. И на вышке маячит ненавистный чекист. Будто мог, случиться что, этому самому чему-то всерьез воспрепятствовать. Глупо, конечно. По моему скромному разумению, с которым в последнее время стали вдруг все чаще и чаще считаться, сбылась мечта идиота, блин. Мы с нашим неведомым противником находились в несколько разных весовых категориях. В совершенно разных весовых категориях. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь.